День 10. 22 мая 2010 года. Мельница Шеневьер. «Осадок». Глава 46. Тот, кто строил мельницу, особенно дон Жон, наверняка держал в голове, что из окна пятого этажа сможет видеть все, что происходит в деревне. Можете называть его как угодно сторожевой башней или наблюдательной вышкой, факт остается фактом. Если не считать церковные колокольни, лучшей смотровой площадки в Живерни не найдешь. Я вижу отсюда всю деревню, луг, доходящий до самого Крапивного острова, ручей, сад Моне. И место преступления прекрасно вижу. Можете не сомневаться в этом театре у меня билет в лучшую ложу по театром я разумею убийство жерома марваля сейчас в ручье стояли закатав по колено штаны полицейские видок у них был мрачноватый даже заместитель главного начальника биновидишь в лес в воду на берегу остался только инспектор серенак С ним какой-то тип в очках из кучи странных инструментов. Он поочередно опускал их в воду, а потом перекладывал в поднятый со дна песок выставленные в рядок на берегу контейнеры. Нептун тоже там, куда же без него. Носится в зарослях папоротника, что-то вынюхивает. Для этого пса главное, чтобы что-нибудь происходило, а уж он присоединится». Кроме того, он уже понял, что инспектор Серенак неравнодушен к собакам и не скупится с ними на ласку. «Обратите внимание, я хоть и подсмеиваюсь, но скорее так, по привычке. На самом деле идея обыскать дно ручья не кажется мне такой уж глупой. Странно, что они раньше не сообразили. Вы, конечно, решите, что провинциальные сыщики все как один тугодумы, Но не спешите с выводами. Критиковать других легко. Не забывайте, что красавец-инспектор, возглавляющий расследование, в последние дни отвлекался на совсем другие мысли. Я бы даже сказала, что, будь его воля, он с гораздо большим удовольствием исследовал бы иные глубины. Но кто я такая, чтобы подшучивать над доблестным полицейским? Старая ведьма! которые не с кем поговорить, потому-то я и торчу целыми днями у окна, выглядываю за шторы и наблюдаю».